Тринадцатая глава. От камня к камню. Ранда разбудил свет восходящего солнца, и он недоуменно подумал, уж не сон ли он видит. Озираясь, юноша медленно сел. Вокруг изменилось все или почти все. Солнце и небо были такими, какие он и предполагал увидеть, если б последнее не стало теперь мертвенно-бледным и почти безоблачным. По бокам юноши по-прежнему спали, завернувшись в плащи Лойл и Хурин, в шаге от них по-прежнему стояли стреноженные лошади, но все остальные пропали. Солдаты, лошади, его друзья — все пропали. Да и сама лощина изменилась. И теперь они втроем находились в ее центре, а не с краю. Подле головы Ранда воздвигся серый каменный цилиндр в точности трех спанов высотой и в полный шаг толщиной, испещренной сотнями, если не тысячами, глубоко высеченных схем и значков, букв какого-то языка, которого он не понимал. Дно лощины было вымощено белым камнем, ровным как пол, отполированным чуть ли не до блеска. К краю лощины концентрическими кольцами поднимались широкие высокие ступени по-разному окрашенного камня, и у окоема деревья стояли почерневшие и перекрученные, словно там отбушевала огненная буря. Все вокруг казалось бледнее, чем следовало, так же, как и солнце. Свет его был приглушенным, будто пробивался сквозь дымку. Только вот ни дымки, ни тумана не было. Лишь они втроем, и лошади казались тут неизменными, по-настоящему устойчивыми, твердыми. Но когда Ранд прикоснулся к камню под собой, то тот ощущался вполне твердым. Протянув руки, юноша потряс за плечи Лоэла и Хурина. «Проснитесь! Проснитесь и скажите мне, что я сплю! Пожалуйста, проснитесь!» «Уже утро?» — осведомился Лоэл, садясь. Потом челюсть у него отвисла, и без того большие круглые глаза раскрывались все шире и шире, Вздрогнув, проснулся Хурин, затем вскочил на ноги и стал подпрыгивать, будто блоха на раскалённом камне, стараясь посмотреть то туда, то сюда. — Где мы? Что случилось? Где все? Где мы, лорд? Рант! Он пал на колени, заламывая руки, но взгляд метался по сторонам. Что случилось? — Я не знаю, — медленно произнёс Рант. — Я надеялся, что это сон, но... А может, это и есть сон? у него уже бывали сны, которые не были сном. Не вспоминать о них, не повторение их ему не хотелось. Он с крайней осторожностью встал. Все оставалось, каким и было. — Я так не думаю, — сказал Лойл. Он рассматривал колонну и счастливым не выглядел. Его длинные брови обвисли по щекам, а уши с кисточками словно надломились. «По-моему, это тот же самый камень, у которого мы прошлым вечером ложились спать». «По-моему, теперь-то я знаю, что это такое». Впервые в его голосе слышалось сожаление о своей осведомленности. «Это...» «Нет, то, что этот камень тот же самый, не больше и безумие, чем то, что он видит вокруг себя, Мэтт и Перрин». Шайнарцы пропали, все изменилось. Я думал, что спасся, а это началось вновь, и больше нет ничего безумного, разве что только я. Рант оглянулся на Лойла и Хурина. Судя по их поведению, они еще не обезумели. Они тоже видели. Что-то в этих ступеньках зацепило взор. Различные цвета. Семь поднимаются вверх от голубого до красного. — По одной для каждой ая, — сказал Ранд. — Нет, лорд Ранд, — простонал Хурин, — нет. А оседой не сделали бы нам ничего плохого, они не могли. Я иду в свете. — Как и мы, — Хурин, — одернул его Ранд. А нам не сделали бы ничего плохого, если только не встанешь у них на пути. Не лих как-нибудь сотворило такое? Лойл, ты сказал, тебе известно, что это за камень, ну? И что же это такое? Я сказал, что, по-моему, знаю, Ранд. Был обрывок старой книги, всего пяток страниц, но на одной из них я видел рисунок, Этого камня. Этого камня. Слово это во второй раз Агир произнес совсем по-иному, явно подчеркивая значимость сказанного или очень похожего. И под рисунком надпись «От камня к камню бегут линии, если между мирами что могут быть». А что это значит, Лойл? Тут же нет никакого смысла. Агир уныло покачал массивной головой. Ну, было-то всего несколько страничек. Частью в них говорилось про Асседой в эпоху легенд, о тех немногих из них, кто мог перемещаться. Так вот, самые могущественные из них могли использовать эти камни. Как, там не сказано. Но из того, что я сумел разгадать и разобрать, вероятно, эти аоседы как-то использовали камни для путешествий к тем мирам. Он глянул на обожженные деревья и быстро опустил глаза, словно и задумываться не хотел о том, что лежит за границей ложбины. Но даже если аоседы и умеют пользоваться ими или умели, с нами все равно нет аоседы, чтобы направлять силу. Так что мне непонятно, как эти камни нам помогут. У Ранда по спине забегали мурашки, а Айседой их использовали. В эпоху легенд, когда были мужчинами Айседой, всплыло в памяти смутное воспоминание, как, пока он спал, пустота смыкалась вокруг него, наполняясь тем беспокойным свечением, и он вспомнил комнату в той деревне и свет, к которому потянулся в поисках спасения. А что, если свет тот, мужская половина истинного источника? Нет, не может быть. Но что, если так? О, свет, я гадаю, бежать мне или нет, а это все время со мной, у меня в голове. А вдруг это я перенес нас сюда? Дальше думать совсем не хотелось. — Миры! Что могут быть? — Чего-то непонятно, Лойл? Агир пожал плечами, тяжело и неловко. — Мне тоже рант. У большинства из тех страниц смысл очень схож. Если женщина пойдет налево или направо, разделится ли поток времени? Будет ли тогда колесо плести два узора? Тысячу для каждого из ее поворотов. Сколько? Сколько звезд? Один подлинный, прочие всего-навсего тени и отражения. Вот видишь, Рант, все очень неясно. В основном вопросы, большая часть которых противоречит один другому, и вообще, говорилось там не очень многое. Он опять подошел к колонне и принялся разглядывать ее, но вид у Агир был такой, словно ему хотелось, чтоб столб куда-нибудь исчез. Судя по этим страницам, должно существовать множество таких камней, разбросанных по всему миру, или же так когда-то было, но я никогда не слышал, чтобы кто-то хоть один находил. Вообще я не слышал ни о ком, находившем нечто подобное». «Милорд Рант. Теперь, стоя более-менее на месте, Хурин выглядел поспокойнее, но он нервно сжимал свою куртку у пояса руками, на лице настойчивость «Милорд Рант, «Вы вернете нас обратно, правда? Обратно в наш мир? У меня жена, милорд, детишки. Мели моей и без того не сладко придется, умри я». Но если она даже моего тела не сможет предать материнскому объятию, то будет горевать до конца дней своих. Вы же понимаете, милорд, мне нельзя, чтобы она не знала. Вы нас вернете, и если я умру, если вы не сможете передать ей мое тело, то расскажите ей все, пусть знает хоть об этом». Под конец... Нюхач уже не спрашивал. В голосе его слышалась нотка уверенности. Ранд собрался в который раз возразить, что никакой он не лорд, но, не произнеся ни слова, захлопнул рот. Теперь об этом говорить было совсем не важно. Ты его в это втянул. Ему хотелось откреститься от этого утверждения, но он-то знал, кто он такой, знал, что способен направлять, пусть даже это всегда происходит не по его воле, само собой. Лойл сказал, «А седой использовали камни, что означает единую силу». Лойл всегда говорил только то, что знал, в этом можно быть уверенным. Агир никогда не заявлял, будто что-то знает, если не знал, и рядом нет больше никого, кто мог бы владеть единой силой. Ты его в это втянул, ты и должен его спасти, должен постараться. Я сделаю, что в моих силах Хурин, а поскольку Хурин был шайнарцем, то добавил «клянусь своим родом и честью». Родом пастуха и честью пастуха, но для меня они такие же, как и у лорда. Хурин перестал нервно теребить куртку, теперь уверенность отразилась и в глазах. Он низко поклонился. — Почту за честь служить вам, милорд. Рант вдруг почувствовал себя в чем-то виноватым. Теперь он думает, что ты обязательно доставишь его домой, потому что шайнарские лорды всегда держат свое слово. Ну, и что ж ты намерен делать, лорд Рант? Ничего такого не надо, Хурин. Не надо больше кланяться. Я не... Внезапно Ранд сообразил, у него теперь язык не повернется вновь сказать этому человеку, что он не лорд. Все, что поддерживало нюхача, — это его вера в лорда. И Ранд не вправе лишать Хурина этой веры. Ни сейчас, ни здесь. Не нужно больше кланяться, — неловко договорил Ранд. — Как скажете, лорд Ранд? — Ухмылка Хурина была такой же широкой, как при первой встрече с ним, Ранда. Ранд прочистил горло. М «Да». «Хорошо, значит, так я и сказал». Оба его спутника наблюдали за ним, Лоэлл с интересом, Хурин с верой, и оба ждали, что же он станет делать. Из-за меня они попали сюда. «Должно быть, из-за меня». Поэтому я должен вывести их обратно. И это означает...» Глубоко вдохнув, Рант... Пошел по белым камням, которыми была выложена лощина, к покрытому символами цилиндру. Маленькие строчки какого-то неведомого ему языка окружали каждый символ. Необычные письмена, будто струящиеся изгибами и спиралями, неожиданно изламывались зазубренными крючков и углов, потом опять текли дальше. Ладно, хорошо хоть не тролоковые закорючки». Без особого желания Ранд положил ладонь на колонну, на ощупь она походила на сухой полированный камень, но была на удивление скользкой и гладкой, совсем как смазанный маслом металл. Ранд закрыл глаза и вызвал перед мысленным взором пламя. Пустота приходила медленно, с заминками. Он понимал, его собственный страх сдерживает ее. Страх перед тем, что он пытался сделать. Чем быстрее он отправлял страх в пламя, тем больше его появлялось. «Мне нельзя этого делать, направлять силу. Я не хочу. Свет. Должен же быть другой выход» с суровой мрачностью он утихомирил эти мысли, загнал их в неподвижную глубину. Он чувствовал на лице капельки пота. Решительно он продолжал, заталкивая свой страх во все пожирающее пламя, от чего оно росло и росло. И там была пустота. Суть его самого плавала в ничто. Он видел свет, сайдин, даже с закрытыми глазами ощущал его теплоту. Свет окружал его, окружал все, заливал все. Он колебался, подобно пламени свечи, видимому через промасленную бумагу. Прогорклое масло, дурно пахнущее масло. Ранд потянулся к свечению, он не был уверен, как он потянулся, но это было что-то. Какое-то движение, стремление к свету, к сайдин. И ничего не ухватил. Руки словно бы прошли сквозь воду. Ощущение было такое, будто погружаешь ладонь в илистый пруд, где на поверхности плавает пена. Ниже чистая вода, но не получалось зачерпнуть ни капли воды». Вновь и вновь она струйками сбегала меж пальцев, и даже капельки не оставалось, лишь склизкая пена, отчего кожу стянула мурашками. В полном отчаянии он постарался представить себе картину этой лощины, какой она была, с инктером и воинами, спящими у своих лошадей, с метом и Перином и лежащим камнем, заросшим мхом так, что торчал лишь его кончик. За пределами пустоты сформировал Рант эту картину, крепко цепляясь за скорлупку ничто, что окружало его. Он пытался соединить это изображение со светом, силился слить их воедино, лощину, какой та была, и себя с Лойлом и Хуриным там вместе. Голова заболела. Вместе с Мэтом и Перином и с Шайнарцами сжение в голове. Вместе пустота взорвалась, разлетелась тысячу бритвенно-острых, кромсающих разум осколков. Содрогаясь всем телом, он отшатнулся, выпучив глаза. прижатые к камню ладони болели, руки и плечи ломило, они тряслись. Желудок готов был вывернуться наизнанку от ощущения, покрывающей юношу грязи. А голова... Рант силился успокоить дыхание. Такого прежде не случалось. Когда пустота пропадала, то, словно лопался проколотый пузырь, она просто исчезала в один миг. И никогда не разбивалось, как стекло. Голова будто онемела, словно тысячу порезов нанесли так быстро, что боль еще не успела явиться. Но каждая царапина ощущалась настолько реальной, как будто сделанная ножом. Он провел рукой по виску и удивился, не увидев крови на пальцах. А Хурин стоял и наблюдал за ним, по-прежнему уверенный, Более того, к этой минуте нюхач выглядел еще увереннее. Лорд Ранд что-то делает. То, что лордом и полагается. Они защищают и страну, и народ своими телами и жизнями, а когда что-то неладно, они все исправят и проследят, дабы восторжествовала справедливость и свершилось правосудие. Пока Ранд что-то делает... Неважно, что именно, но делает, Хурин не утратит уверенности, что в итоге все будет хорошо. Как и полагается быть, когда за дело берутся лорды. Лойл же смотрел совсем иначе. Взгляд у него был нахмуренный и слегка озадаченный, но глаз от Ранду он тоже не отрывал. Ранду стало интересно, о чем же думает сейчас Агир. Попробовать стоило. — — сообщил Ранд спутником, — то противное ощущение протухшего масла в голове. — Свет, это же внутри меня. Не хочу, чтобы это было у меня внутри. Медленно ослабевало, но тошнота пока не проходила. Я еще попробую через пару минут. Ранд надеялся, что голос его звучит уверенно. У него не было ни малейшего представления, как действуют эти камни в случае, если вдруг его действия имеют шанс на успех. А может, есть правила, как с ними обращаться? Может, нужно сделать нечто особенное? Свет. Может, один и тот же камень нельзя использовать дважды подряд? Или... Он оборвал эти свои мысли ни к чему хорошему размышления в таком направлении не приведут, нужно что-то делать. Глядя на Лойла и Хурина, Рант решил, что знает теперь, что имел в виду Лан, когда говорил о долге, который давит, будто гора. — Милорд, я думаю... — Хурин умолк на полуслове. Выглядя смущенным, — Милорд, может быть, если мы найдем друзей темного, то сумеем заставить одного из них рассказать, как вернуться? Я готов спросить друга темного, а то и самого темного, если буду знать, что получу правдивый ответ, — сказал Рант. Но здесь только мы, только мы трое. Только я, единственный Кто обязан это сделать? — Я. — Мы могли бы пойти по их следу, милорд. Если мы их догоним... Рант уставился на нюхача. — Ты до сих пор их чуешь? — Да, милорд. Хурин нахмурился. — След слабый, какой-то блеклый, как и все остальное здесь, но я чую этот след. Вверх, прямо туда... Он указал за край лощины. Я этого не понимаю, милорд, но вчера вечером я готов был поклясться, что след уходил из лощины обратно, туда, где мы были, но теперь след в том же самом месте, только здесь и слабее, чем я говорил. Не старый, нет, слабый он не потому, но... Не знаю, лорд Ранд, только одно... След здесь есть. Ранд поразмыслил, если Фейн и эти друзья темного были тут, где бы это тут не находилось, они могут знать, как вернуться. Должны знать, если они первыми сюда добрались. И у них же и рог, и кинжал. Мы должны вернуть этот кинжал. Лишь только поэтому, если и не по другой причине, Ранд должен найти их окончательно решиться, как он со стыдом понял, помогло то, что он боялся попробовать еще раз, боялся попробовать направлять силу. Менее страшным ему представлялось столкнуться с друзьями Темного и троллоками, имея на своей стороне лишь Хурина и Лойла. Менее страшным, чем то. Тогда мы отправимся за друзьями Темного. Рант постарался придать голосу уверенности, как уверены бывали в своих решениях Лан или Инктор. Нужно вернуть Рок. Если мы не можем придумать, как его у них отобрать, то, по крайней мере, мы, когда найдем Инктора, будем знать, где они. Только бы не стали спрашивать, как мы будем искать Инктора. Хурин, проверь, тот ли это след, по которому мы шли. Нюхач одним махом вскочил в седло, в нетерпении сделать что-то самому, и, наверное, в нетерпении оказаться подальше от этой лощины, и пустил свою лошадь вверх по широким цветным ступеням. Копыта громко зазвенели по камню, не оставляя на нем ни царапинки. Ранд уложил путы рыжего в переметные сумы, знамя по-прежнему лежало там, он нисколько не возражал бы, потеряясь оно где-нибудь, потом взял лук и колчан и сел на жеребца. Позади седла горбатился свернутый в узел плащ Тома Меррилина. Лоэл подвел к юноше свою беду. Большую лошадь, голова стоящего на земле Агир доставала Ранду, сидящему в седле почти до плеча. Лоил по-прежнему пребывал в явном недоумении. — По-твоему, мы должны остаться здесь? — спросил Ранд. — Вновь попробовать использовать камень. Если друзья темного тут, то мы должны их отыскать. Мы не можем оставить Рок-Валер... В руках друзей темного, ты же слышал, Амерлин? И нужно обязательно вернуть тот кинжал. Без него Мэтт умрет. Лойл кивнул. Да, Рант, мы должны. Но, Рант, камни. Найдем другой. Ты же говорил, они разбросаны повсюду, а если они все такие вроде этого, э, со всякой такой каменной кладкой, то найти их будет вовсе не трудно. Ранд. В том фрагменте говорилось, что камни пришли из эпохи, древнее эпохи легенд. И даже асседы тогда не понимали их, хотя и пользовались ими. Некоторые из поистине могущественных. Они использовали их посредством единой силы, Ранд. Как ты полагаешь использовать тот камень, чтобы вернуть нас обратно? Да и любой камень, какой мы найдем. Минуту Ранд только и мог что-то ращиться на Агир, думая, куда быстрее, чем когда-либо в жизни, если они древнее эпохи легенд, то, может, те люди, которые построили их, не использовали единую силу? Должен быть иной способ. Друзья темного сюда добрались, а они наверняка не применяли силу. Каков бы ни был этот иной способ... Я его узнаю. Я верну нас, Лойл. Он посмотрел на высокую колонну с теми необычными значками и ощутил укол страха. — Свет! Если бы только мне не надо было для этого использовать силу. — Верну, Лойл. — Обещаю. — Так или иначе, но Верну. Агир ограничился полным сомнений кивком. Он вспрыгнул на своего рослого коня и поехал за рандом вверх по ступеням к хурину, ожидавшему возле почерневших деревьев. Перед тремя обсадниками раскинулась холмистая низина, скудно поросшая тут и там перелесками, между ними луга, пересеченная не одним потоком В отдалении, как Ранду показалось, он разглядел еще одну выжженную заплату. Все было блеклое, цвета размыты, ни единого признака чего-либо созданного руками человека, не считая того каменного круга позади трех путников. Небо пусто, ни дымка из труб, ни птиц, лишь считанные облачка и бледно-желтое солнце. Но хуже всего... Местность обманывала глаз. То, что находилось вблизи, совсем рядом, выглядело обычно, как и то, что было вдалеке, прямо впереди. Но предметы, казавшиеся далекими, когда юноша видел их уголком глаза, будто устремлялись к нему, как только рант поворачивал к ним голову. От такого свойства местности кружилась голова. Даже лошади нервно всхрапывали и вращали глазами. Ранд старался поворачивать голову медленно. Кажущееся движение предметов, которые вроде бы должны оставаться на месте, не исчезло, но такое решение, по-видимому, немножко помогло. — В твоем отрывке книги что-нибудь про это было? — спросил Ранд. Лоил покачал головой, затем судорожно глотнул, явно жалея о лишних движениях. — Ничего. — Наверное, ничего с этим не поделаешь. — Куда, Хурин? — На юг, лорд Ранд. Нюхач не отрывал взгляда от земли. — Значит, на юг. Должен быть способ вернуться без помощи силы. Ранд ударил каблуками рыжего по бокам, Он попытался придать голосу беспечности, словно не видел ничего трудного в том, что им предстояло. — Как там говорил Инктор? — Три или четыре дня до памятника Артуру Ястребиное крыло. — Интересно, а он существует тут, как эти камни? Если этот мир, который, может быть, вдруг здесь он стоит по-прежнему, будет на что поглядеть, а, Лойл? Они поскакали на юг.